Глава вторая «Который час?» — донесся из открытой двери голос Нира Вульфа. Взглянув на лежащие на стеклянной полочке часы, я вышел из ванной, придерживая намазанную йодом руку, обогнул внушительных размеров кресло, в котором разместился Нира Вульф и сказал «Пятнадцать двадцать шесть. Я надеялся, что хоть пиво вас немного взбодрит». А то, как видно, радость жизни в вас угасает, коль скоро вы не можете позволить себе достать часы из собственного кармана. «Какая там радость жизни!» — простонал он. «Когда наша машина разбита в дребезги, а мои бедные орхидеи задыхаются в ней!» «Они не задыхаются. Я не до конца поднял стекла». Удостоверившись, что йод высох, я опустил руку. Однако вернемся к радости жизни, ведь что получается? Капот в смятку, а мы живы. Бык до нас не добрался. Мы познакомились с чудесными людьми, которые приютили нас, дали прекрасную комнату с ванной, угостили холодным пивом вас, а меня йодом. Кстати, если вы считаете, что я мог убедить ребят из Кроуфилдского гаража приехать за нами в самый разгар ярмарки, то поговорите с ними сами. Они и вас сочтут за сумасшедшего. Вот-вот вернется мистер Пратт и отвезет нас в Кроуфилд вместе с багажом и цветами. Я звонил в отель, и мне обещали придержать наш номер до десяти часов вечера. Большего и ожидать нельзя. Там сейчас такая свара из-за мест. Застегнув рукава, я потянулся за пиджаком. Как пиво? Хорошее. Рассеянно ответил вулф и нахмурился. «Свара из-за мест, говоришь?» Он огляделся по сторонам. «Однако приятная комната. Просторная, светлая. Пожалуй, нужно сделать такие окна дома, в моей комнате. И кровати удобные. Ты не пробовал полежать?» Я уставился на него с подозрением. «Нет». «Первоклассные кровати». «Когда, ты говоришь, пришлют за нашей машиной?» «Завтра днем», — терпеливо повторил я. «Завтра так завтра», — вздохнул он. «Раньше мне казалось, что я не люблю новые дома. Но здесь очень мило. Конечно, это заслуга архитектора. Знаешь, откуда взялись деньги на постройку дома? Мисс Пратт не рассказала. Ее дядя — владелец нескольких сотен небольших ресторанчиков в Нью-Йорке. Он их называет... «Протериями! Бывал когда-нибудь?» «Естественно». Я задрал штанину, разглядывая ушибленное колено. «Иногда в них обедаю». «Вот как!» «Ну и как еда?» «Ничего особенного. Смотря к чему вы привыкли». Я пожал плечами. В дверь постучали. И вошел какой-то тип с грязной щекой в испачканных брюках и белоснежной накрахмаленной куртке – Он промямлил, что приехал мистер Пратт, и мы можем спуститься к нему, когда пожелаем. Вульф сказал, что мы сейчас придем, и тип исчез. «Видимо, мистер прат вдовец», — заметил я. «Нет», — ответил Вульф, пытаясь подняться. «Он никогда не был женат», — так сказала мисс Пратт. «Ты не думаешь причесаться?» Нам пришлось изрядно побегать по дому, пока мы не разыскали хозяев. Сперва мы попали в столовую, оттуда прошли через гостиную и еще через одну комнату с фортепиано и, наконец, обнаружили их на террасе, укрытой от солнца навесом. Обе девушки сидели поодаль в углу с молодым человеком и потягивали хайболы. Ближе к нам, за столом, расположились двое мужчин, которые вели деловую беседу, манипулируя какими-то бумагами. Один, молодой и прилизанный, походил на Маклера. У второго, довольно пожилого, были темные сидеющие волосы, узкий лоб и квадратная челюсть. Подойдя к ним, Вульф остановился. Пожилой мужчина нахмурился и сказал. — А, это вы? «Мистер — Мистер Пратт? Вульф слегка поклонился я ниро вульф молодой человек встал пожилой по прежнему хмурился знаю племянница мне сказала я конечно наслышана вас но будь вы хоть президент соединенных штатов вы не имели права находиться на моем пастбище после того как вам велели его покинуть что вам там понадобилось ничего зачем же вы туда забрались Вульф поджал губы, а затем спросил. «Племянница рассказала вам, что с нами приключилось?» «Да». «Вы считаете, она солгала?» «Почему?» «Конечно, нет». «Значит, вы думаете, что я солгал?» «Нет», — растерялся Пратт. Вульф пожал плечами. «Тогда мне остается только поблагодарить вас за оказанное гостеприимство» за телефон пристанище освежающие напитки пиво мне очень понравилось ваша племянница любезно предложила отвезти нас в кроуфилд вы не возражаете ни в коей мере тугодум все еще хмурился затем скрестил руки на груди и сказал нет мистер вульф я ни в коем случае не считаю что вы солгали но тем не менее Хотел бы кое-что выяснить. Сами понимаете, ведь вы детектив, и вас могли нанять. От них всего можно ожидать. Меня уже замучили до полусмерти. Сегодня ездил с племянником на ярмарку в Кроуфилд. Так мне и там прохода не давали. Пришлось сбежать домой, чтобы избавиться от них. Так вот, я спрашиваю напрямую. Вы залезли на пастбище, потому что знали, что бык там? Нет, сэр ответил Вульф с несколько озадаченным видом. «Ваш приезд сюда как-нибудь связан с боком «Нет. Я приехал выставить свои орхидеи на североатлантической ярмарке». «Значит, вы выбрали мое пастбище случайно?» «Мы его не выбирали. Все дело исключительно в геометрии. Кратчайший путь к дому ведет через пастбище». «Так нам показалось», — добавил Вульф с горечью. Брат кивнул. Он посмотрел на часы, встал и повернулся к молодому человеку, складывавшему бумаги в портфель. «Ладно, Пэйви, езжай шестичасовым поездом из Олбани. Передай Джеймсону, чтобы он ни в коем случае не спускал цену ниже двадцати восьми долларов. С прошлого года аппетит у людей не ухудшился. Только запомни, больше никаких пирогов». Он еще прочел наставление по поводу расценок на некоторые блюда, напомнила о каких-то новых контрактах в Бруклине и напоследок крикнул в догонку пейви «Почем следует закупать салат?» Затем наш хозяин вдруг спросил вулфа не хочет ли тот выпить чего-нибудь крепкого. Вульф ответил, что он предпочитает пиво, но мистер Гудвин без сомнения не откажется пропустить стаканчик. Прат, что было мочи, заорал «Берд!» На крик откуда-то вынырнул грязнощекий и принял заказы. Когда мы расселись, трио из угла террасы присоединилось к нам со своими стаканами. «Ты позволишь?» — обратилась мисс Прат к дяде. «Джимми мечтает познакомиться с нашими гостями. Мистер Вульф, мистер Гудвин, а это мой брат Джим». Я учтиво привстал, и тут до меня дошло, что Вульф затеял какую-то непостижимо отчаянную игру, так как вместо того, чтобы извиниться, как обычно, за то, что не отрывает свою многопудовую тушу от стула, он поднялся во весь рост. Мы все сели, а блондинка Лили раскинулась в кресле-качалке с таким расчетом, чтобы мне было удобнее любоваться ее изящными ножками. «Я, конечно же, наслышан о вас», — повторил Пратт Вульфу. «Даже знаю кое-какие подробности. Мой друг Пит Хатчинсон рассказывал, что несколько лет назад вы отказались расследовать дело, связанное с его женой». «Я стараюсь не браться за дела семейного характера», — подтвердил Вульф. «Поступай, как тебе нравится. Вот мой девиз!» — изрек прат отхлебнув глоток из стакана. «Это ваш бизнес, и вы вправе поступать, как хотите. Насколько мне известно, вы не прочь вкусно поесть. Мой бизнес как раз питание, а точнее общественное питание. На прошлой неделе мы ежедневно продавали в Нью-Йорке в среднем 42 392 ланча. Я вот к чему клоню». «Сколько раз вы обедали в моих протериях?» «Я?» Вульф не спешил с ответом, пока наливал себе пиво. «Ни разу! Ни разу! Я всегда обедаю дома!» «Вот как!» Прат не мог отвести взгляд от Вульфа. «Конечно! Иногда можно неплохо поесть и дома, но лучше все же...» «Мое имя прогремело, когда я пригласил в протерию и накормил по выбору из меню пятьдесят представителей высшего света. Видели бы вы, как они восхищались! Своего успеха я достиг благодаря, во-первых, качеству, во-вторых, рекламе!» Он поднял два пальца. «Все побеждающие сочетания!» пробормотал Вульф. «Мне захотелось легнуть его под столом. Он буквально лизал пятки» этому деревенщине но вульф пошел дальше ваша племянница немного рассказала мне о вашей феноменальной карьере в самом деле Прат взглянул на нее у тебя пустой стакан каролина он повернул голову и громко позвал берта затем вновь обратился к вульфу что ж она неплохо разбирается в моих делах два года работала у меня Потом увлеклась гольфом, добилась кое-каких успехов. Я решил, что племянница-чемпионка послужила бы мне хорошей рекламой. Так и вышла. Этим она принесла мне куда больше пользы, чем от сидения в конторе. А вот ее братцу далеко до нее. Единственный мой племянник и ни на что не годен. Да, Джимми? — Совершенно верно, — ухмыльнулся юноша. — Сам-то ты, конечно, так не считаешь. Если бы твои родители не умерли, когда ты был еще ребенком, ни за что бы на тебя не тратился. Пожалуй, это моя единственная слабость. Стоит мне только подумать, что после моей смерти все достанется тебе и твоей сестре. Больше ведь некому. Я начинаю мечтать о бессмертии. Мне плохо делается, когда я представляю себе, на что ты пустишь мое состояние. Позвольте спросить, мистер Вульф, как вам нравится мой дом? «Очень нравится!» Джимми гоготнул. Не обращая на него внимания, прат покосился на Вульфа. «В самом деле? А ведь его выстроил мой племянник. Строительство завершилось только в прошлом году. Я-то сам здешний, родился и вырос на этом самом месте, в старой лачуге. И как только это вышло у Джимми, ума не приложу!» Он продолжал разглагольствовать а Вульф потихоньку откупорил очередную бутылку пива. Да и я не терял времени даром, благо пил не виски в протерии. Я расправлялся уже со второй порцией, устроившись так, чтобы было удобнее поглядывать на блондинку. Я перестал слушать Пратта, размышляя, что ценнее в девушках привлекательная внешность или умение спасти человека от бычьих рогов. Вдруг... Приятный поток моих мыслей был бесцеремонно нарушен. Из-за угла неожиданно появились четыре незнакомых субъекта, которые с решительным видом протопали на террасу. Вспомнив слова хозяина о преследовании на ярмарке и разглядев недоброе выражение на лицах незваных пришельцев, я сунул было руку за пистолетом, но вовремя спохватился и сделал вид, что собирался почесать плечо. Прат вскочил и, наморщив узкий лоб, злобно уставился на вновь прибывших. Один из них, приземистый крепыш с острым носом и пронзительными глазками, выступил вперед. «Ну, мистер Прат, надеюсь, теперь мы сумеем договориться?» «Нам мне о чем договариваться, я с вами уже говорил». «Но нас это не устраивает?» Остроносый обвел взглядом присутствующих. «Позвольте объяснить, что мы...» «Вы зря тратите время, мистер Беннет! Я повторяю!» «Позвольте мне!» — перебил голос, явно привыкший командовать. Он исходил от широкоплечего, отлично сложенного мужчины в потрясающем сером спортивном костюме и в автомобильных перчатках. Это в теплую-то погоду. «Вы, прат «Лу Беннетт втравил меня в эту историю!» а я очень спешу в Кроуфилд, чтобы успеть в Нью-Йорк. Меня зовут Каллен». «Дэниел Каллен», — услужливо добавил Беннет. «О!» — благоговейно произнес Пратт. «Это честь для меня, мистер Каллен, в моем скромном доме. Присаживайтесь, пожалуйста. Что-нибудь выпьете? Джимми, принеси стулья для гостей». «Познакомьтесь с моей племянницей, мистер Каллен!» Брат начал суетливо представлять всех друг другу. Оказалось, что Лу беннет занимал пост секретаря Национальной лиги по разведению скота гернзейской породы. Долговязывал мужчину с жидкими волосами и усталым лицом, звали Монт Макмиллан. Дэниел Каллен нуждался в рекомендациях не больше, чем, скажем, Джон Морган. Четвертый гость, выглядевший еще более уставшим, чем Макмиллан, оказался председателем Совета Североатлантической ярмарки по имени Сидни Дарт. Берта послали за выпивкой. Лили Роуэн подвинулась, чтобы освободить место, и к ней подсел Джимми прат было видно, что вновь прибывшие мало интересует девушку. Разговор вновь начал Лу Беннет. Мистер Калин, торопится, и я уверен, что вы, мистер Пратт, сумеете оценить, что он делает для всех нас, уверяя, вы и цента не потеряете, и дело закончится к всеобщей. Это же просто произвал. Не выдержал Калин, уставившись на Пратта. Судить таких надо. Какого чёрта? Извините, Поспешно влез Беннет. «Но мы же обсуждали этот вопрос с мистером пратом и у него свое мнение на этот счет. Слава Богу, что вы пришли нам на помощь!» Он повернулся к Прату. «Дело в том, что мистер Карен великодушно согласился выкупить у вас гикори Цезаря Гриндона!» Прат кашлянул, помолчал немного и спросил. «А что он будет с ним делать?» Беннет казался шокированным. «Он ведь...» Владеет едва ли не лучшим в стране стадом гернзейской породы!» Калин сердито взглянул на Прата. «Поймите, Прат, мне ваш бык не нужен. У моего лучшего производителя, Махоа Галланта Мастерсона, сорок три чистопородные тёлки Еще три молодых производителя сейчас проходят отбор. Я покупаю Цезаря». «Исключительно в интересах нашего животноводства и Лиги по разведению гернзейской породы». «Мистеру Калину действительно ни к чему ваш бык», — подхватил Беннет. «Им движут самые благородные побуждения. Но не согласен платить за Цезаря всю ту сумму, что вы уплатили Макмиллану. Конечно, бык теперь ваш, но согласитесь, 45 тысяч долларов — это сумма несуразная». Сам Голдуард Гранте был продан за 33 тысячи в 1932 году, а Цезарю далеко до Гранде. Гранде — отец 127 племенных тенок и 15 первоклассных бычков. Так что наши условия таковы. Мистер Каллин платит вам 33 тысячи долларов, а Макмиллан возвращает 12 тысячи суммы, которую вы ему заплатили. Так что ничего не теряете мистер калин тут же выпишет вам чек и вечером пришлет за цезаром людей и фургон если бы к не потерял формы то мистер калин выставит его в четверг на ярмарке надеюсь он в порядке насколько мне известно вы держите его на выгоне Брат напустился на макмилна еще сегодня вы клялись что с этим делом покончено и вы не станете участвовать в любых попытках сорвать нашу сделку вы правы Макмиллан слегка дрожащей рукой поставил стакан с виски на стол. «Но они пристали ко мне с ножом в горло. Они так давили. А ведь я старый гернзеец, мистер Пратт». «Вы опорочили честь гернзейцев», — взорвался Калин. «Я бы вообще исключил вас из лиги гернзейцев. Вам нет прощения. Вы прекрасно знали, что станет с быком после продажи». «Конечно». Уныло кивнул Макмиллан. «Вам легко, — говорит мистер калин у вас денег куры не клюют. А у меня же после кризиса осталось одно стадо и больше ничего. А тут еще сибирская язва месяц назад. Из всего стада уцелели четыре теленка, шесть коров, один бычок и цезарь. Даже породистую тёлку купить было не на что. Как я мог содержать цезаря в таком положении?» Вот я и разослал телеграммы дюжине крупнейших скотопромышленников, включая и вас, сэр. И что я получил в ответ? Все знали, что я на мели. Вот никто и не предложил мне больше девяти тысяч. Девять тысяч за гикари Цезаря Гриндона! А тут ко мне пришел мистер Пратт. Он не скрывал, для чего ему понадобится Цезарь. Затея была невероятная, но соблазн велик. Особенно, когда у тебя не гроша за душой. Вот я решил от него отделаться и заломил неслыханную цену — сорок пять тысяч. Макмиллан взял свой стакан, заглянул в него и отставил в сторону. «Мистер Пратт, не моргнув глазом, вытащил чековую книжку и, не сходя с места, выписал мне чек. А ведь вы, мистер калин не предложили мне и девяти тысяч. Насколько я помню, ваша цена была семь с половиной». Калин пожал плечами. «Я в нем не нуждался. Впрочем, теперь вы получите 33 тысячи. Точнее, оставите их из денег, уплаченных пратом. Считайте еще, что вам чертовски повезло. Во мне вдруг проснулся филантроп. Я беседовал по телефону с управляющим и даже не уверен, нужна ли мне линия Цезаря в стаде». — Всегда были быки лучше Цезаря и всегда будут. — Но только не ваши черт побери! — голос Макмиллана задрожал от ярости. — Дилетант паршивый! Внезапно он умолк, обвел глазами присутствующих и провел ладонью по губам. Потом нагнулся к Калину и горячо заговорил. — Да кто вы вообще такой, чтобы судить о быках и коровах, даже самых завалящих? Не говоря уже о гикоре Цезаре Гриндоне. Цезарь был лучшим из племенных быков. Он снова провел по губам ладонью. Да, я сказал был, так как он мне больше не принадлежит. Но он еще и не ваш, мистер Каллин. И ведь он внук самого Берли Великого. Он зачал пятьдесят одну чистопородную телку и девять бычков. «Я глаз не сомкнул в ту ночь, когда он появился на свет!» Макмиллан показал свои руки, которые едва заметно дрожали. «А вот эти пальцы он сосал, будучи шести часов от роду! Он получил девять главных призов на выставках! Последний на национальной в прошлом году, в Индианаполисе! Двенадцать его дочерей дают больше тринадцати тысяч фунтов молока и больше семисот фунтов молочного жира каждая!» «А вы смеете утверждать, что он не нужен для вашего стада? Надеюсь, черт вас побери, он вам и не достанется. Мои руки теперь развязаны!» Он повернулся к Беннету. «Мне самому пригодятся эти двенадцать тысяч лу! Из вашей игры я выхожу!» Что тут началось? Беннет, Дарт и Калин все втроем обрушились на Макмиллана. Если отбросить в сторону ненужные детали, то смысл сводился к тому, что Макмиллан нарушил слово, чего не имел права делать, что на карту поставлен престиж Национальной Лиги по разведению гернзейской породы и всего американского скотоводства, что случившееся подорвет престиж ярмарки, что 33 тысяч Макмиллану хватит с лихвой и так далее. Макмиллан, мрачный, злой, сидел,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 «Но это невозможно!» — залопотал Беннет. «Подождите! Я же объяснил!» «Я не отступлюсь!» — упрямо процедил Прат. «Сделка есть сделка! Приготовления уже идут полным ходом. Я позвал сотню гостей!» «Проклятие! Да после всего, что мы!» Беннет скачил так яростно, размахивая руками, что я решил на всякий случай проверить, легко ли вынимается пистолет. «Вы не смеете!» — вопил Беннет. «Мы не допустим! Вы просто сумасшедший! Если надеетесь, что вам это сойдет с рук! В Кроуфилде меня ждут двенадцать членов лиги! Мы такое придумаем, что вы горько пожалеете о своем решении!» Остальные тоже поднялись с места. «Вы мерзкий маньяк, Прат!» — выкрикнул Дэниел калин и повернулся к выходу. «Беннет! Дарт! Пошли! Я должен успеть на поезд!» Он решительно двинулся прочь. Беннет и Дарт отправились следом, и вскоре вся троица скрылась за углом дома. После некоторого молчания морщины на лбу Прата разгладились, И он взглянул на Макмиллана. «Знаете, Макмиллан, мне не нравится этот Беннет. И то, что он говорил, тоже не нравится. Ему ничего не стоит пробраться на пастбище, а мой сторож полный растяпа. Я понимаю, что за 45 тысяч вы мне ничем не обязаны, но, учитывая... «Конечно!» Макмиллан встал неуклюжий и долговязый. «Пойду взгляну. мне Мне и так хотелось посмотреть на него. — Вы можете задержаться немного? — Вполне. Скотовод ушел. Мы остались сидеть. Племянник с племянницей казались встревоженными. Лилия Роуан зевала, а Прат хмурился. Вульф подавил вздох и допил пиво. — Ну и кутерьма! — пробурчал Прат. — Подумать? только кивнул Вульф, — «из-за какого-то быка, словно вы хотите зажарить его и съесть». «В том-то и дело», — кивнул в ответ Прат. «Из-за того они и бесятся».